626. Мерка общего блага, прилагаемая к явлениям жизни, позволит определить истинное значение каждого из них. Иначе останетесь среди призраков личного мира. Частые интересы личности и интересы общий человеческий диаметрально противоположны. Личность распинаемого Христа страдала и терпела муки, но Дух молился за них. распинающих тело, и дух принял позорную для личности смерть, зная заранее предстоящим. Так, распиная себя, личность свою во имя общего блага, освобождается человек от власти над сознанием. И сознание, освобожденное от уст личного, становится космическим. И не беда, если личности где-то и как-то приходится претерпевать в жизни взгоды. Над личностью дух умножающий силы свои и свет свой под ударами, двигателями жизни. И когда положение становится особенно тяжким или смущающим сознание, лик владыки, поставленный между внешними явлениями и духом, отодвинет и заставит занять им принадлежащее место, не подавляя сознание, но освобождает от власти внешних воздействий. Мощь лика велика. Постоянное ощущение его в сердце помогает преодолевать вибрации непосредственного окружения, идущие из всех трех миров, и подниматься над ними. Когда логика очевидности побеждает и положение становится безвыходным, лик в сердце, введенный светом своим, рассеивает сгущенную тьму плотных сплетений. Человек воли во время кошмарного сна заставляя себя проснуться, и исчезают фантомы тьмы, Также в сердце введенный позволяет сознанию выйти из круга безысходности, как бы из мрачной темницы на свет дня. Тьма ожидает, что человек будет противиться ей логическими доводами, чтобы подавить их логикой очевидности. Но опытный путник отбрасывает трехмерную логику, связываясь непосредственно с учителем света через олик, и этим опрокидывает все темные построения. Мощь воздействия лика, надо понять».